Глава 4. На восстановление пришли двое. Недоверчиво угрюмый мужчина и мальчик, кивающий, испуганно моим объяснением, хотя видел и понимает плохо. Конечно, если оставаться здесь, надо учить латышский, не годится так жестами, корявыми фразами обходиться. Но я не останусь здесь. Я уеду к Троиновским. Для таких, как я, везде найдется нехитрая работа. Мужчина смотрел на мой лоб, смотрел не мигая, тяжелым, остановившимся взглядом, но когда поставила на дорожку, подергал деловито шнуры, проверяя, надежно ли соединены с датчиками. «Теперь идите и смотрите на экран. Ваша задача — ходить так, чтобы картинка не искажалась, понимаете? Вы сами должны». «Я понимаю», — перебил со спокойным высокомерием. «Я ремонтирую телевизоры. Мне не пришлось поправлять его». Мгновенно догадывался сам, менял наклон туловища, разворот стопы. Его увлекла игра и время от времени нарочно изменял походку, чтобы убедиться, что фигура на экране искажается, дергается, и снова умел успокоить ее ощутимой только ему необходимой поправкой движением. С мальчиком пришлось повозиться. Как птица в силках он дергался, запутывал провода — Советов моих не понимал, и пока не вмешался телевизионный мастер, пока раздельно и жестко не начал командовать по-латышски, дело не шло на лад. Измученный, с побледневшим лицом мальчик ковылял по дорожке, испуганно косился на мастера, а тот рукой указывал на экран «Смотри туда!». На носу у мальчишки повисла капля. Я взяла кусочек марли, подошла, протянула руку, чтобы промокнуть каплю влажный лоб. Он подставил лицо покорно, по-детски, спросил шепотом «Еще долго?». — Минут пять, — успокоила я. — Потерпи. — Не надо было гнезда разорять, — сказал за спиной мастер. — Тебя Бог наказал. — Я больше не буду, — пообещал пылко мальчик. Он очень устал и, когда закончил свой урок, опустился без сил в кресло. — Можно я еще похожу? — спросил мастер. — Мне надо поскорее отсюда выбраться. У меня каждый день тянет четвертной. Не дожидаясь разрешения, встал, захромал к дорожке я для важности заглянула в его карточку сказала строго у вас регенерат еще слабый перегружать нельзя вернитесь маленькая месть за самоуверенность безобидная месть потому что доктор янсен велел четко соблюдать положенную под стекло стола инструкцию видела в окно как потащились к корпусу мастер поддерживал мальчика что то выговаривал сердито но поддерживал мне нравится народ среди которого живу Мне нравится спокойная вежливость в магазинах, в троллейбусе, в электричке. Мне нравятся их серьезные дети, и то, что матери не одергивает их громкими приказами. Мне нравится, как вечерами в домик Вилмы и Арноута приходят посидеть, поболтать у телевизора соседи. Принаряженные они входят в калитку, несколько ласковых слов Дингу, умильно поглядывающему на тарелку, укрытую салфеткой в руках женщины, домашнее печенье или пирог к чаю, маленькая остановка — поглядеть, как там аисты, что делают, потом веселые возгласы приветствий из раскрытых окон домика стариков, и Арноут уже семенит к погребу за наливочкой. Наверное, всем им интересна моя жизнь, и что я за птица, но ни разу ни в магазине, ни на почте не заметила любопытных из-под тяжка взглядов, не услышала шепота за спиной. А ведь деревня совсем невелика, и каждый человек на виду. Что это, тактичность или равнодушие? В лаборатории тоже. Никаких болезненных для меня расспросов, никакого интереса к прошлому, да и к настоящему, наконец. Только доктор Янсон напомнил раза два, что при клинике есть школа медсестер и подготовительные курсы в мединститут. А профорка Рута предложила вступить в кассу взаимопомощи и в черную кассу. И как-то странно повезло, в самодеятельной лотерее, когда собирали по пятерке со всех, вдруг выиграло сто рублей. Все повторяли одно и то же, как сговорились, новичкам везет. И женщины советовали купить тонкие шерстяные ретузы фабрики ЛИСМА, пока они есть в универмаге, а то кости не расхватают, а зимой в лаборатории довольно промозгло. Надо обязательно купить, не пожалеть двадцатки, и еще резиновые сапоги на меху, тоже необходимые в здешнем климате вещь. Сапоги мне купила Вилма, красные, блестящие, очень удобные и красивые. Спохватилась, что забыла пациента в чернику угостить, ведь целое ведерко оставила на улице. Но не бежать же за ним. Хватит, уже побегала сегодня. И вообще, я все время бегаю за кем-то. Собачка вылезает, как сказала бы мама. Во мне все время вылезает собачка. Чай не слишком горячий? Я не пересолила суп. Тебе не дует из форточки? Я, наверное, длинно рассказываю. Все время собачка. А он ни разу, ни о чем. Будто не для меня боль, холод, неудобство, Даже та февральская боль, когда еще нельзя было... И не прекращалось кровотечение, и по совету рая выпивала по стакану крапивы и хинин до тошноты. Но я не говорила, что нельзя, что больно, терпела. Только все время вспоминалась песенка «А кто ж здесь виною? А ты и виною?» Что тенью была у него за спиною, красивой слыла, да ненужной была. Хорошей песни, прям про меня, любимая слыла, да ненужной была. Ну и пусть. Я готова, все сначала. Готова повторить все страдания и унижения, только бы открыть глаза и увидеть рядом становящееся во сне детским беззащитным лицо с большими губами. Из-под верхней губы, когда улыбается, выглядывает влажная припухлость, как будто чуть отпоролась под пушка, как с подолом платья бывает. В Мельницком на улице окликнула пышнотелая доброжелательница, предупредила шепотом, как о постыдном, «Девушка, у вас под пушка видна!» И страшно удивилась и обиделась, когда я ответила беспечно это не смертельно. Тогда веселилась, как перед погибелью. Казалось, что поездка к Троиновскому что-то склеила, скрепила. Веселилась и не знала, именно эта поездка станет концом всему окончательным. И сама приближала его. На обратном пути в машине без конца восторгалась Троиновским, говорила, как преклоняюсь, расспрашивала о том, проклятым, невыносимым для него о тех давних годах, и восхищалась, восхищалась, восхищалась. Себе же могилу рыла. Солью на рану его не заживающую. И это моя фраза, он не знает, какое у него имя, какая слава. Валериан Григорьевич и Буров говорят, что как ученые ему в подметки не годятся, а они ведь академики. — Правильно говорят, — сказал злобно, — совершенно правильно. Только ты забыла добавить, что про меня — то же самое. Это была неправда, и я с искренностью наушницы стал возражать, утешать, нет, это не так. Олег говорит, что ты очень хороший ученый. Ты всю жизнь переворачивал глыбы, и к тебе тянулись по этому ученики. Какое великодушие! — фыркнул презрительно. В Москве шел проливной дождь, и он отвез меня прямо в Измайлова. А не к себе, как надеялась. Даже вещи после дороги не поленился разбирать один, без моей помощи. Дождь шел неделю, всю ту страшную неделю, и город словно плавал в сером тумане, и он сидел один на даче, совсем один, но меня видеть не хотел. В ответ на жалкую мою мольбу «Можно я приеду хоть на час, хоть на полчаса?» — ответил глухо и медленно. — Нет. — И вообще, ты уезжай, Аня, уезжай. Ты же давно собиралась уехать? — Уехала. — Сюда. И ни разу за два месяца не было искушения позвонить, написать. Что-то потекло. Какая-то главная балка, основа моей души, как в сопромате. Металл не ломается от перегрузок, он течет. За мыслями и воспоминаниями невеселыми не заметила, как перемыла посуду, оставшуюся после завтрака сотрудников, подмела пол в лаборатории, протерла спиртом датчики, пронумеровала листы лабораторного журнала Юриса, рассортировала по датам графики его эксперимента, можно идти обедать. Вспомнила, что давно обещала зайти к фотографу, посмотреть его уникальные работы. Он так и сказал, уникальные. Что имел в виду, осталось непонятным, то ли замечательные сами по себе, то ли потому, что сделал их человек без рук. Среди сонма коллег, бродящих по аллеям, покуривающих на подоконниках, он выделялся целенаправленной деловитостью. Он не лечился, не ждал операции, он жил калекой. Целый день шастал от деревянного домика фотолаборатории к административному корпусу, перекинув витки пленки через согнутые культями вверх поднятые синеватые обрубки рук. Остановил сам и, впившись блестящими, казалось, шальными какими-то глазами, объявил «Я заведую фотолабораторией, но я не просто фотограф, я художник. Мои работы получали премии на международных выставках». Видели в городе плакаты с моей фамилией? Калнейс. Калнейс — это я. Натюрморт с яблоками занял первое место в Праге. Портрет старухи в Софии. Вы должны это видеть. Можно в любое время от десяти до пяти. Я сделаю ваш портрет, — протянул обрубок к моему лицу. Все силы собрала, чтобы не отшатнуться. Без этого старушечего пучка, а с распущенными волосами. У вас они ведь красивые, я думаю, когда распущенные. Олег заставлял читать книги по генетике. Ничего не понимал. Гетерозиготность, гомозиготность. Запомнилась ерунда какая-то. Про какое-то племя в Африке со странной кровью, что-то серповидное в крови. И это серповидное помогало им выжить, хотя считается смертельным. Что поможет выжить мне? Запомнилось, что в Аргентине рождаются люди с ластами вместо рук. Генетический порог. У Калнесса тоже вместо рук ласты. Может, уже никто не помнит про такие же случаи в Аргентине, и я, одна единственная, могу найти закономерность, что-нибудь общее в составе воды или почвы, как пыталась сестра Агафонова, женщина с тихим голосом фанатичного человека. Год назад в прозрачную тихую осень умирала их мать. На Ширяевке играли в теннис, и черные вороны сидели на ветвях лип, поджидая добычу, добычей становились теннисные мечи. Их войлоком очень старые и очень мудрые вороны устилали свои гнезда. Дымились слабым пламенем пожарища старых дач, парк расчищали от ветхих строений. Мы ходили по аллеям, дожидались Олега. Он должен был привезти с аэродрома редчайшее лекарство. Я уговорила его позвонить в Лондон, тому, с кем на перегонки спешил к проклятой дзета-функции. Англичанин выслал лекарство с самолетом. Сестра Агафонова тихим голосом рассказывала, как важно ей узнать, от чего заболела мать. Должны же быть какие-то причины, наверное, почва. В том дачном поселке, где жила постоянно мать, есть еще случаи такого же заболевания, наверное, почва или вода. Я не понимала, от чего так важна причина. Сейчас, когда сама ищу причину, понимаю. Причина — это облегчение от немыслимой боли. Потому что если нет причины, все напрасно. Любовь, страдания наши, боль, жертвы. Женщина внушала уважение, и она была его сестрой. Я чувствовала к ней нежность, я готова была сделать для нее все. Я любила ее так же сильно, как Агафонова, потому что она была его сестрой, и потому что она была совсем другой. Видевшая меня всего два часа, измученная своим горем, она расспросила о работе, об учебе, поинтересовалась в порядке ли почки. У меня были опухшие веки, отеки на скулах. Я много плакала тогда, потому что терзала дома вера и потому что чувствовала, после лета мы с Агафоновым словно на двух льдинах в ледоход, и полыньи все шире и шире, и я ничего не могу с этим поделать. Когда рассказала Дайне о фотографе, о его приглашении зайти посмотреть фотографии, опешила от саркастического хохота. И тебя зацепил. Пойди, пойди, посмотри. А потом сама сфотографируйся. В чем мать родила? Он очень любит такие сюжеты. Называет потом акт. Ты голая среди цветов акт. Подбрасываешь мячик, тоже акт. Слово-то какое мерзкое придумал. У него генетический порог рук. Я в одной книжке читала, что в Аргентине... Не знаю, как в Аргентине пьяница умудряется руки отмораживать, а у нас это очень просто. Заснул на снегу, и через два часа готово. Он отморозил. Ты разочарована. Мне его жаль, а вот мне нисколько. Я вижу, как бьются, как страдают люди, получившие увечья на работе, рожденные с ними, а тут бездарно, бессмысленно. После рассказа про акт мне не хочется идти смотреть уникальные фотографии, но и встретить Колчарукова, опасаюсь, напора его глаз шальных, а главное, дурацкое мое качество, дав обещание, самое ничтожное — Не забываю о нем, пока не выполню. И, как назло, несется навстречу, воздев к небу свои культи, увидел меня, замер, поджидает. Кинопленка свисает с культей уже до земли, вот-вот упадет. Я успела подхватить. Что же не заходите? На шее, на грязной тесемке болтается ключ, еще какая-то замысловатая железка. Все не соберусь как-то. Во время работы трудно, а после не успеваю. Мне ездить далеко. Заходите сегодня. У меня есть идеи насчет вас. — Точно, да, и направо. Сейчас предложат сфотографировать среди цветов. — Вы ведь новенькая. В коллектив еще не влились по-настоящему. А у нас чудесная агитбригада. Ездим по селам с концертами, я потом фотомонтаж делаю. Не видели в конференц-зале последний материал — поездка в Кулдихский район? — Нет. А сейчас новый готовлю. Почему у него такое красное лицо и глаза горят? — Кто-то должен помочь. — Совсем не справлюсь. Договорились? — Хорошо. — Значит, через часик. — Хорошо. — А если просьба маленькая? Зубами из нагрудного кармана вынул черный пакет, протянул мне, как собака. — Отнесите это в третье отделение, в пятую палату. Фотографировал одного больного на память о пребывании. Маленький, но честный заработок. Он вам деньги даст, пять рублей, заодно и принесете. — Какого фамилия? — Таймень. — Сколько же здесь тайменей? Я тоже. Таймень, выброшенный на сушу. Ходить в мужское отделение неприятно. Нужно идти по коридорам и стараться не смотреть в раскрытые двери палат, а то или окликну, чтобы разговор дурацкий завести, или увидишь что-нибудь такое, что долго, в самые неподходящие моменты будешь вспоминать жалостливо и годливо. Но я уже научилась не смотреть, и мимо, не обращая внимания на призывы, «Сестричка, девушка, минуточку, голоса молодые». Лежат без дела по два-три месяца, дурью моются, как говорит Дайна, но я не случайно здесь. Не только потому, что краснолицы с ластами послал. Всю ночь падал в таз закопченный окорок, обмотанный полотенцем, и это была моя нога. Я просыпалась с падающим сердцем и не узнавала розовой комнаты в стиле кич. Не понимала, где я, страх, отчаяние, белесый свет за окном, что это, рассвет? Значит, я опоздала на работу». Но я не могу ехать на работу, у меня теперь нет ноги. Спасала привычное движение руки к будильнику. Три. Узнавала комнату, рисунок обоев. Я не могу привыкнуть к белым северным ночам. Они мучают меня тоской и ужасны эти глухие часы. Я не хочу их переживать бодрство. Ложусь спиной к светлому окну и вспоминаю хорошее. И будет утром светлое окно, и музыка, и облака в движении. И будет ночью светлое окно, и будет ночью светлое окно, и снова мажут йодом фиолетово-синее, бесчувственное. Мою ногу, мою душу обматывают полотенцем, и я знаю, сейчас она упадет в таз закопченным окороком. Я должна была прийти сюда. Я ведь шла сюда, и колчеруки случайность. Он, конечно, не совсем в уме, это красное лицо, этот напор слов, он даже не обратил внимания на ведерко с черникой, открыла дверь процедурной и сразу в глаза белый, складками, обвисший старческий зад, скайдри ты обернулась от плитки. Аня цвеки. Назад не смотрю, спрашиваю, черники хочешь? Нет, от нее рот черный, как у собаки. Скажи, в какой палате больной после ампутации? Восьмой. Доносится глухо со стороны зада. В моей он палате. Вы были бы людьми, кольнули бы ему промидол. Когда будет нужно, тогда кольнем, строго парирует с кайдритэ, Идет со шприцем к тердобольному заду, спрашивает, сегодня в какую? В левую, отвечает плаксиво и кряхтит заранее. Смотри, а нет, как надо, в верхний квадрат. Зовет с кайдритэ, щепотью проводит подряблой ягодицы, сначала вертикально, потом вдоль. Смотри, вот сюда, перпендикулярно. Больной хмыкнул. «Перекрещиваешь, что ли?» ты одним движением всаживает иглу, нажала поршень, резко отняла шприц. «Долго еще? Я устал так стоять». «А вас никто и не просит». «Стоите так, без дела». ты отходит к столу, кладешь шприц в лоток. «Прям как перед операцией, трясетесь каждый раз?» «Можно мне зайти в восьмую?» — спрашиваю я. «Зачем?» «Ирма Августовна не любит, да, я сама передам». «Мне нужно, понимаешь, он из моей деревни, соврала я». Только быстро, пока обед. Уколотый, ковыляет рядом, торопится уговорить, пока идем по коридору. Промедольчик ему на ночь обязательно нужен. Мы же не спали, как стонал. Нужно же иметь гуманность. Он человек необразованный, что спросить не знает, стесняется. А промедольчик хорошо, вы не можете? Заглядывает в глаза. Лицо нехорошее, не свежее и искательность какая-то неприятная. Я не из этого отделения. Знаю, знаю. Заверяет с радостным подобострастием, здесь такой жестокий персонал. Меня вот, например, ночью боли тоже мучают, ужасно, а они не верят. Я что-то слышал о таких, привыкших к обезболивающему, что-то глухое, запретное. Я могу сам зайти. Я не имею доступа к медикаментам. Ну, может, подружка зашептал горячо, преграждая дорогу к двери, одну ампулочку. Кстати, мелькнула шальная, кстати, есть же, наверное, что-то совсем легкое. Просто уснуть, не дома, конечно, не увил мы, а уйти в лес далеко и уснуть, одну амполочку я заплачу. О, Господи, чего ты привязался, чего тебе нужно от меня? Пропустите меня, пожалуйста, и перестаньте молоть ерунду, нет у меня промедолы. Он тотчас пропустил в палату, видно, истерический призвук в моем голосе подействовал. Точно, успел пробормотать обидное, вам самой зипамчик принимать не мешает, Подь в таблетки утром и вечером.